— Мы уповаем только на великодушие и справедливости победителя, — повторил один из собравшихся в огромном зале колдунов Совета Гноров. — То-то вы были великодушны с народом таров, — зло улыбнулся Алексей, обводя свирепым взглядом сидящих за огромным круглым каменным столом. Внутри цитадель Гноров оказалась не менее величественной, чем снаружи. Просторные залы, украшенные сложнейшей мозаикой из цветного стекла, громадные гобелены, покрывающие стены, утонченные украшения и оружие, развешенные и расставленные повсюду. Внутренним убранством город-крепость Гноров напомнил Алексею лучшие образцы католических храмов с примесью излишне роскошной обстановки богатейших замков. А зал, в котором заседал Совет Гноров, и вовсе выделялся великолепием среди других помещений города. Даже огромный круглый стол был инкрустирован каменной мозаикой с вкраплением россыпей драгоценных и полудрагоценных камней. А любое из каменных с высокой спинкой и удобными подлокотниками кресел, на которых восседали члены Совета, запросто могло сгодиться любому монарху забытого мира в качестве трона. Сейчас в этом зале гноры все еще надеялись отделаться малой кровью. Но Алексей был непреклонен и неумолим. А молча стоящий за его спиной хардар и вовсе горел желанием вырезать весь совет, а потом и всех остальных, принадлежащих к роду гноров. Правда, Эльви тоже присутствующая наблюдателем на этих переговорах, была настроена не столь кровожадно, и Алексей это отлично чувствовал. «А то, как вы отнеслись к живущим в вашем мире гнорам и оркам, это тоже проявление гуманизма, великодушия и справедливости», продолжил он. «Каждый вполне заслуживает такого к себе отношения, как сам он относится к другим». «Вы сами своими руками создали как раз такую ситуацию, когда верхи не могут, а низы не хотят. Так о чем теперь, умоляете?» «Но мы готовы на любую контрибуцию», напомнил другой член Совета. «К тому же те, кто более всего ответственны за эти злодеяния, были вчера повержены твоим гневом, о ужасающий». «Именно тем, что нам вновь пришлось избирать совет и его состав, и вызвана досадная задержка, выразившаяся в том, что мы приветствовали тебя лишь утром». «Ну что ж», — согласился Алексей, — «тогда нам и спорить не о чем. Я ведь и не нянька, чтобы битый час укорять вас, открывая вам глаза на несправедливые поступки. Мои условия просты. Мне нужен народ таров». «Весь, до последнего его представителя». «Мы согласны», – торопливо закивали члены совета. «Немедленно все тары до последнего будут освобождены и отпущены с миром». «Это не все», – огорчил их Алексей. «Вы дадите вольную всем оркам и гномам этого мира. И они будут вправе в любое время покидать этот мир». «И никаких больше податей и оброков с их стороны в вашу пользу». «Согласны!» — после непродолжительной паузы простонал один из членов Совета. «Вольное распространяется и на другие народы, на всех, кто захочет уйти из-под вашей власти». «На этот раз пауза длилась гораздо дольше». «Ты не оставляешь нам выхода, о, ужасающий!» «И последнее», — жестко закончил Алексей, «вы откроете для меня свои сокровищницы». «Воля победителя», — гораздо поспешнее, чем ранее, склонили головы главы гноров. Похоже, их заминка с приветствием была вызвана не только трудностями с выборами нового совета, но и кое-чем другим. Ну да и пес с ними. — Отлично. Значит, нам больше не о чем рассуждать и спорить, — заключил Алексей, поднимаясь. — Надеюсь, вы не забудете о нашем соглашении, иначе мне придется вернуться по зову моих вассалов и предать обидчика огню и мечу, и больше никогда между нами не будет переговоров и соглашений. Не оборачиваясь и не взглянув на поникших членов Совета Гноров, он быстрым шагом покинул зал, чувствуя, как за ним следуют орк и колдунья. «Мой господин!» — встретил его возбужденный чем-то оторок. «Надеюсь, ничего плохого?» — спросил Алексей. «Ничего плохого!» — улыбнулся гном. «Тебя ждут на Центральной площади. Это очень важно, мой господин!» «Сегодня удачный день», — пожал плечами Алексей. «Надеюсь, это не изменится. Веди». После выхода из зала совета настроение у него было такое, что хотелось петь или выкинуть какую-то глупость. Впрочем, стоило ли этому удивляться, когда вместо кровавой бани у стен цитадели все обратилось во вполне успешные переговоры, на которых полно и исчерпывающе решены все вопросы. Он выполнил обязательства перед тарами и теперь мог без зазрения совести требовать от них в ответ необходимую ему информацию. Всю центральную площадь занимали воины из войска гномов. Они образовали в своих рядах широкий проход, по которому Алексей прошел в центр собравшейся толпы. Отчего-то он даже не удивился, обнаружив на свободном от воинов пятачке, терпеливо дожидающегося Герндола. Гном волновался, не отрывая взгляда от приближающегося Алексея. Когда тому осталось пройти не более трех шагов, гном рухнул на колени, словно сил стоять не осталось, и протянул к Алексею сомкнутые в ладонях руки. «Прими, великий лексар, меня и весь рот, стоящий за моей спиной!» «Прими со всем, чем владею я и мой род! Без принуждения, с надеждой и радостью я вверяю тебе себя! Будь моим господином и сюзереном!» Теперь Алексею было значительно легче, ведь он недавно уже участвовал в такой церемонии и сделал все верно. Да и слова Эльви о настроениях в рядах гномьего воинства – не раз возвращались в его мысли. Словом, теперь он был вполне готов к происходящему. А самое главное, за последние дни и часы возросла уверенность в собственных силах. Алексей принял в свои ладони руки гнома. «Клянусь в верности и преданности тебе, ликсар, мой господин Рен. «Клянусь во всем без сомнений и колебаний почитать тебя и твои интересы. Приношу тебе, мой господин, оммаш и клянусь в верности. С этого дня весь наш род признает тебя ярлом, мой господин». Я явлюсь по твоему зову со всей мощью моего рода. Я клянусь защищать тебя, мой господин, и все, что связано с именем твоим, не щадя своей жизни. Я принимаю твой оммаш, Герндол, ответил Алексей, помогая гному подняться. Клянусь, как твой ярл, помогать и покровительствовать тебе во всех делах. Клянусь уважать твою честь и твою свободу. Клянусь защищать тебя от твоих врагов и дорожить твоей жизнью и жизнью тех, кто придет по моему зову под твоей рукой. Собравшиеся на площади гномы радостно завопили, бряцая оружием. Этот радостный шум прокатился по ведущим на площадь узким улочкам и выплеснулся за пределы цитадели, где осталась невместившаяся в пределы крепости часть войска. — Теперь все легенды гномов здешнего рода полностью сбылись! — прокричал появившийся рядом с Алексеем оторок. — Ты не только даровал им свободу, но и объединил всех. Гноры не решатся теперь пойти против твоих вассалов, мой господин, а в этом мире нет больше никого сильнее объединившихся под твоей дланью орков и гномов. «На все воля Господа», — ответил неожиданно для себя Алексей. «Нам больше нечего здесь делать, друг. Собери наш отряд». «Мы немедленно возвращаемся в мир Таров. Пусть Хардар даст нам своих зоров и пару воинов, которые заберут их, когда мы достигнем портала». «Ты хочешь прокатиться или действительно забыл про меня?» — поинтересовалась слышавшая последнюю фразу Эльви. «Я могу создать портал к городу Таров прямо с этой площади, если ты желаешь, мой возлюбленный господин». «Я немного не в себе после стольких событий», — улыбнулся ей Алексей. «Оторок, мы устроим сегодня пир во славу нашей победы, а утром уйдем в мир Таров через созданный Эльви портал». «А что делать нашим отрядам, господин?» — уточнил «Оторок», вспомнив про всех, кто пришел к ним на помощь из своих миров. «Они нам могут еще пригодиться», — ответил Алексей, задумавшись на минуту. «Пусть все двигаются своим ходом к порталам и дальше, в мир Таров, а мы пойдем впереди. Мне не терпится встретиться со всезнающими хозяевами Тарграда».